Глава четвертая. Любовь с осложнениями. Лечимся от нездоровых отношений. Мужчину нужно принимать таким, какой он есть, но оставлять его в таком виде недопустимо. Заза Габор. Любовь ищут все, но найдя ее, мало кто знает, что с ней делать. Брусков. Человек рождается для того, чтобы быть счастливым. Любить и быть любимым, радоваться каждому дню, постоянно ждать от жизни приятных сюрпризов. Абсолютно естественное состояние для любой женщины. Однако раз право на счастливую любовь у нас врожденная, и раз взаимная любовь так естественна, то почему так много людей страдают? Откуда берется такое количество проблем в отношениях? И почему среди девушек, да и не только, Так много раненых бойцов любовного фронта. У каждого человека есть свои страхи, причём набор этих страхов обычно весьма обширен и разнообразен. Кто-то боится мышей, кто-то высоты, кто-то предательства, кто-то ударить в грязь лицом. Однако у всех нас есть один общий глобальный заскок. Некоторые НЛП-ыры считают, что он даже сильнее страха смерти. Мы все боимся неизвестного. И изо всех сил тянемся к чему-то знакомому. Это одна из причин, по которой сотни и даже тысячи женщин живут с алкоголиками, драчунами, агрессорами, тиранами. Неужели любовь к пьющему, распускаящему руки мужу столь сильна? Едва ли, хотя зависимость наверняка связывает прочнее любых других уз. Неужели несчастным жёнам совсем некуда пойти? Или они не могут найти себе другого мужчину? Ну, конечно, нет. Всё дело в тяге к знакомому и страхе перед чем-то новым и неизвестным. Как бы ужасна ни была жизнь с домашним тираном, для женщины она знакома и привычна. Жена знает, что может вывести её мужа из себя, знает, на что он способен в гневе, примерно знает, как его утехамирить и знает, что через какое-то время, пусть даже в пылу ссоры, он сломал ей несколько рёбер. муж приползёт на коленях со слезами на глазах и будет молить о прощении своим коронным способом. Постепенно эта схема превращается в привычную, то есть понятную и родную. А вот мысль о том, что бывают совсем другие отношения и абсолютно иная жизнь, зачастую пугает. Каким будет новый мужчина? Как он станет с тобой обращаться? А вдруг ещё хуже. Со стороны такая логика может казаться странной и даже извращённой, но все мы хоть раз оказывались жертвами страха перед неизвестностью. По этой причине многие люди продолжают работать на ненавистной тяжёлой работе, из-за этого многие цепляются за изжившие себя, болезненные, тяжёлые отношения. А порой девушка, освободившись от отношений с бабником, даёт себе слово отныне встречаться только с верными и преданными мужчинами. возможно, в течение какого-то времени ей это даже удаётся, но потом она всё равно возвращается к старому, доброму, хорошо знакомому ей формату отношений с ветреным мачо. Пора наконец узнать, почему мы так часто наступаем на одни и те же грабли. Дело вот в чём. Не даром ведь говорят: повторение мать учения. Так и есть. Мы учимся путём повторения. Допустим, ты не умеешь танцевать сальсу, Но если будешь повторять движение много-много раз, то автоматически научишься. Тот же принцип работает везде, начиная от вождения машины и заканчивая занятиями сексом. Так уж устроен наш мозг, что он очень быстро учится делать поведение автоматическим. А потому все мы довольно бойко формируем привычки и впоследствии держимся за них. Из привычки к знакомому и страха перед неизвестным мы, как правило, предпочитаем 100 раз повторить одно и то же действие. Казалось бы, если ты что-то предприняла, и это не сработало, нужно изменить тактику и стратегию и испробовать другой, новый подход. Однако большинство людей действуют тем же привычным методом. Если что-то с первого раза не получилось, повтори это ещё раз, и ещё раз, и ещё много-много раз. И тогда всё получится. Увы, отношения это не сальса. И многократно повторяя одну и ту же стратегию, ты добьёшься только хождения по замкнутому кругу. Сколько женщин бесконечно мирятся с изменами, грубостью, пьяными выходками. Им кажется, что если закрыть на это глаза, то есть повторить привычный ритуал ещё один, самый последний раз, всё наладится. Но правда такова: Чтобы получить принципиально иной результат, нужно совершить другое действие. Чтобы получить нечто новое, хорошее, желанное и скорее всего неизведанное, непривычное для тебя, нужно попробовать думать и действовать по-новому. Вместо того, чтобы цепляться за старые привычки, которые привели тебя к той ситуации, в которой ты сейчас находишься. Итак, сегодня ты зрелая личность, И у тебя уже наверняка есть некий опыт в области любви и связей. Если этот опыт в основном позитивный, то скорее всего, тебя все считают везунчиком в любви. Если же ты уже успела набить любовных сексуальных шишек, расколотить своё сердце в нескольких местах и обжечься на нескольких мужчинах, значит, ты наверняка создала себе целый ряд негативных установок и вредных моделей поведения. А если все-таки не создала, поздравляю, ты прирожденный психологический гений. Как бы то ни было, у каждой из нас с годами нарабатываются определенные стратегии и модели поведения. Кстати, такие модели поведения есть даже у 14-летних девчонок. Даже если у девушки еще не было реального опыта в любви и сексе, у нее все равно уже сформировалась некая система взглядов на отношения, которую она переняла от родителей, друзей, окружения, из кино или книг. Сейчас мы пристально изучим кое-какие аспекты деятельности мозга и узнаем, нет ли у нас паттернов, мешающих личному счастью. Итак, какие же механизмы срабатывают в твоей голове? Каша в голове. Убираем помехи для счастливой любви. Первое удаление Способность уделять внимание отдельным частям опыта в ущерб остальным. Это очень важный и полезный механизм нашего разума, который существенно облегчает нашу жизнь. Например, если ты работаешь в шумном офисе, именно механизм удаления позволяет тебе отключаться от окружающей суеты и концентрироваться на том, что тебе нужно. Благодаря удалению ты способен отключить восприятие всех внешних раздражителей. болтовня коллег, звук ксерокса и принтера, ругань шефа, телефонные звонки и так далее. Казалось бы, это очень нужный механизм, и обойтись без него ты никак не можешь. Но порой он начинает работать против тебя. В частности, это происходит, когда ты нечаянно удаляешь полезные элементы. Например, ты тяжело расставалась с бойфрендом. Вы много ругались, обвиняли друг друга. И вообще, разрыв получился максимально жёстким и болезненным. И впоследствии, вспоминая бывшего МЧ, ты думаешь лишь о боли и гневе, которые испытывала с ним под конец. Ты отлично помнишь все его обидные слова и подлые поступки. При этом мозг по ошибке удалил все воспоминания о тех радостных моментах, которые вы вместе пережили, сохраняя негативные элементы опыта и удаляя позитивные. Ты не только теряешь оптимизм, желание любить и радоваться жизни, но и программируешь себя на дальнейшие любовные неудачи. Так что действовать нужно с точностью до да наоборот. Удалять из памяти негативные эпизоды и сохранять позитивные. Забавно, но некоторые люди боятся расстаться со своими обидами и с накопленным негативом. Им кажется, что удалив злость, неприязнь, агрессию Они окажутся совершенно беззащитными. На самом деле, всё совсем не так. Ты получаешь то, на что себя программируешь. Если крутишь в памяти предательство, обиды, обманы и не хочешь позабыть негатив, то ты программируешь себя именно на это, и ты получишь то, что заказала. Если же в твоей голове сохранились светлые, радостные мысли, то именно они станут программой, будут определять твою судьбу в дальнейшем. Практическое задание. Как стереть из памяти негатив. В НЛП существуют методики полного стирания из памяти кусочков и фрагментов информации. Они достаточно простые и доступны, но не каждый решится испробовать такое. Представляешь, что какая-то часть твоих воспоминаний просто выпадет из головы навсегда? Я однажды пробовала этот способ. Мне хотелось полностью удалить из памяти некоторые неприятные отзывы на мои книги и статьи. И меньше чем за 5 минут я действительно стёрла из памяти негативные слова. Сейчас я не могу вспомнить их при всём желании, даже примерно, в общих чертах. Но это всё-таки довольно радикальная методика. В любви она, наверное, не очень подойдёт, ведь каждый роман, пусть даже тяжёлый, приносит нам ценный опыт. А потому мы не будем удалять воспоминания о неудачном романе, а просто перекодируем тяжёлые воспоминания таким образом, чтобы они перестали причинять нам боль. А может быть, после этого упражнения то, что когда-то тебя по-настоящему травмировало, начнёт просто смешить тебя. Итак, попробуем переустановить настройки в голове и перекодировать горькие моменты прошлого в нейтральные или даже забавные. Итак, подумай о травмирующей ситуации или неприятном воспоминании. Может быть, у тебя перед глазами появится сцена расставания, или в ушах будут звенеть обидные слова МЧ. Или ты вспомнишь, как застукала бойфренда с другой. В любом случае, представь себе эту тяжёлую ситуацию, от воспоминания, от которой желаешь избавиться. А теперь прояви фантазию и поиграй с настройками. Если бойфренд говорил тебе что-то обидное, заставь его в твоём воображении сказать все эти гадости смешным голосом Дональда Дака или Рафшана из нашей Раши. Если тебе не давала покоя картина бойфренд в объятиях другой, то слегка подредактируй её. Представь себе, что бойфренд обнимает Джорджа Буша в розовых стрингах или макаку с накрашенными глазами или трансвестита. Если он бросил тебя и до сих пор тебя мучила тяжёлая сцена расставания, её нужно проиграть в воображении по-новому. Пусть в самый тяжёлый момент за тобой приезжает шикарный лимузин, из него выходит Джордж Клуни и говорит: "Ты от него уже отделалась, дорогая. Поехали скорее, мы опаздываем на самолёт. Я взял нам билеты в первый класс до Лас-Вегаса, там мы поженимся". Или ты можешь вообразить что во время прощальной речи бывший стоит перед тобой без штанов или в смешных кальсонах или вовсе сидит перед тобой на унитазе или что у него из макушки растут оленьи рога словом чем ярче и смешнее получится в итоге сцена, тем лучше активно и смело фантазируй можешь прокручивать воспоминания на разные лады лишь бы тебе от этого становилось легче и веселее смех отличное лекарство от любых переживаний Я таким образом избавилась от страха перед темными дворами. В 16 лет меня ограбили рядом с собственным подъездом. И с тех пор я очень боялась возвращаться домой в темноте. И я попробовала проделать это упражнение. В моих фантазиях грабитель подбегал ко мне в костюме гигантского розового зайца, выхватывал мою сумочку и убегал. Но в погоню за ним пускались Бэтмен, Терминатор и Росомаха из «Людей Икс». Короче, получился такой блокбастер, что я чуть не лопалась со смеху. Как бы то ни было, своего тёмного двора я с той поры не боялась. Второе. Искажение. Ещё один механизм, который с одной стороны приносит нам огромную пользу, а с другой способен существенно навредить. Искажение качество, присущее всем маломальски творческим натурам. Ведь что такое творчество? Как раз искажение текущей реальности для создания чего-то нового. Художник переоценивает и искажает действительность, чтобы создать красивый вымысел. Например, заставляет тыкву превратиться в карету, а чёрный квадрат в величайшее произведение искусства. Однако порой искажение приносит нам одни страдания. Например, когда мы искажаем какую-то ситуацию. Допустим, твой любимый хондрит, а ты тут же начинаешь винить себя. какая я никчёмная, даже не могу сделать счастливым любимого человека. Ну всё, ему со мной плохо. Скоро он меня бросит. И так далее. Или другой пример. Твой бойфренд не делает тебе предложения, хотя встречаетесь вы довольно давно. У него могут быть сотни причин, пока не звать тебя замуж. Может, он копит деньги на бриллиантовое кольцо. Может, боится, что не справится с ролью мужа. может подсчитывает финансы и пока не хочет тратить их на грандиозную свадьбу. Но девушки обычно в таких ситуациях искажают смысл в крайне неприятную для себя сторону. Он меня недостаточно любит, вот и не женится. Такое искажение, разумеется, ничего хорошего тебе не принесёт, кроме бессмысленных терзаний. Как же быть? Ведь искажение неотъемлемый механизм сознания, от него не избавится. Тогда нужно научиться обращать его себе на пользу. Научись, а точнее, приучи себя искажать вещи, события, обстоятельства в положительную сторону. Другими словами, искать даже в неприятной на первый взгляд ситуации скрытые выгоды. Настоящий NLP всегда видит преимущества и новые возможности там, где обычный человек видит только проблемы. Например, в той самой ситуации, когда бойфренд не делает тебе предложения руки и сердца, можно найти массу хорошего. Вас не связывает там в паспорте, вы ничего друг другу не должны, но тем не менее вы вместе. Значит, вас связывают настоящие чувства и желание быть рядом. У тебя ещё есть время оценить этого МЧ и ваши отношения, понять, действительно ли он идеально подходит тебе для создания семьи. Или, может, ты достойна лучшего. Пока ты не замужем, можешь насладиться всеми прелестями холостой жизни: клубы, девичники с подругами, шопинг-марафоны. Можешь тратить деньги на себя любимую. Цени время, которое можешь посвятить только себе, а не семейным делам и бытовым хлопотам. Слово можешь сама спросить у замужних подруг, чего им больше всего не хватает. И по каким аспектам своей жизни до свадьбы они сильнее всего скучают. Ты удивишься, но многие из них могут видеть преимущество твоей нынешней свободы и даже втайне завидовать тебе. Это может показаться не очень простой задачей, но поверь, в каждой ситуации можно найти положительные стороны и скрытые преимущества. Главное приучить себя делать это регулярно. Вот такие искажения пойдут тебе на пользу. Во-первых, ты научишься ценить то, что имеешь, и быть благодарной за это. Во-вторых, искажая ситуацию в свою пользу, ты автоматически задаёшь мозгу соответствующую программу, и мозг в свою очередь направляет тело. Ты невольно начинаешь вести себя, говорить, позиционировать как человек, извлекающий максимальную выгоду из обстоятельств. Угадай, что будет дальше? Ты её действительно извлечёшь. И из любой ситуации выйдешь победительницей, но это произойдет лишь в том случае, если ты грамотно исказишь ситуацию. Если ты оценишь некое жизненное обстоятельство как проблему, то дальше у тебя будет лишь один путь – решать ее. Если оценишь как выигрышный билет и счастливый случай, значит пожнешь соответствующие плоды. Так что в следующий раз, столкнувшись с неприятной, болезненной или сложной ситуацией, спроси себя. А вдруг эта ситуация да нам не чтобы изменить жизнь к лучшему, а вдруг это самый настоящий счастливый случай. Что я могу хорошего или полезного извлечь из этой ситуации? Как я могу обернуть её себе на пользу? Приучив себя так смотреть на мир, ты поймёшь, что вокруг гораздо больше возможностей, чем ты предполагала. Просто зачастую эти возможности в результате искажения воспринимаются как проблемы и остаются нереализованными. Практическое задание. Проанализируй какую-нибудь актуальную проблему в своей личной жизни. Например, одиночество, недавнее расставание с бойфрендом или любую ситуацию, которая тебя задела и травмировала. Ответь себе на вопросы. Первое. Зачем мне была нужна эта ситуация? Какую скрытую выгоду я из неё извлекла? Второе. Какой положительный опыт я приобрела? Третье. Как я могу обернуть эти события себе на пользу? Четвёртое. Какие преимущества есть в моём нынешнем положении? По собственному опыту могу на 100% сказать, что искажение работает, и работает на отлично. Когда мне было 18 лет, меня уволили с работы. Я тогда работала корреспондентом на местном телеканале в провинциальном городке. Работу эту я не очень любила и получала за неё 1000 рублей в месяц, хотя работать приходилось довольно много, в том числе и по ночам, а утром ехать в универ к первой паре. Однако бросить эту работу по своей воле я бы никогда не решилась, ведь других равноценных вакансий в моём городке тогда не было. И вот однажды случилось ужасное. Меня уволили. Несколько месяцев я была в глубочайшем трауре. Мне казалось, что если меня выгнали даже из такой крошечной компании, значит я вообще ни на что не гожусь. Как ты уже догадалась, это и было негативное искажение. А ведь у меня были такие грандиозные планы покорения мира. Я так мечтала однажды уехать в Москву и писать для самых престижных изданий. Несколько месяцев я потратила впустую, пытаясь найти работу в родном городе. Однако меня никуда не брали. Окончательно отчаявшись, я взверела и решила, что это знак свыше. Раз я не могу найти работу в своём городе, значит, пора перебираться в Москву. Всем моим знакомым тогда показалось, что я слегка спятила, но на самом деле это и был момент, когда негативное искажение сменилось на позитивное. Увольнение я начала расценивать не как неудачу, а как отличный шанс сделать карьеру своей мечты в столице. Разумеется, довольно скоро моё позитивное искажение принесло плоды, которыми я наслаждаюсь и по сей день. Я разослала статьи по всем самым престижным женским журналам, и вот чудо из чудес. Их начали печатать. Я стала работать меньше, но с гораздо большим удовольствием и за гораздо больше деньги. Когда я впервые увидела свою статью на страницах журнала Cosmopolitan, я поняла, Жизнь удалась. И теперь я очень благодарна моим бывшим работодателям за то, что уволили меня. Они просто дали мне необходимый опыт и подтолкнули к более успешной карьере. Так что помни, как ты искажаешь ситуацию, такой она в конечном итоге и будет. Третье. Обобщение. Механизм, при котором человек, проанализировав несколько событий, решает, что так должно быть всегда. И опять-таки, с одной стороны, обобщение здорово помогает нам в жизни. Именно благодаря обобщению мы усваиваем большие объёмы информации, и обобщение помогает нам учиться. Например, один раз засунув пальцы в розетку и получив удар током, человек обобщает этот опыт на всю оставшуюся жизнь. И можно смело предположить, что впоследствии человек не станет проверять, а как бьются током все остальные розетки. Он просто обобщит и сделает вывод. Суть обобщения в том, что человек применяет единое правило ко всем похожим ситуациям. Однако в любви обобщения могут сыграть с нами злую шутку. Например, тебя один раз предаёт любимый человек, и ты делаешь обобщение: "Мужикам верить нельзя, все они сволочи, обманщики и предатели". Разумеется, таким образом ты автоматически отдаёшь соответствующую команду своему мозгу. auch мозг в свою очередь влияет на тело, заставляя его искать, находить и влюбляться в обманщиков и предателей. Механизм обобщения прекрасно иллюстрирует народная поговорка: обжёгшись на молоке, на воду дуют. Так, например, если прошлый муж тебе изменял, то ты вполне можешь устроить скандал новому бойфренду всего лишь за то, что он на 15 минут задержался по дороге с работы. Хотя общая человеческая логика и подсказывает что за 15 минут изменить довольно сложно. Твоё личное обобщение утверждает: все мужики одинаковы, все изменяют. И именно это нездоровое обобщение и заставляет тебя болезненно ревновать, устраивать глупые скандалы из-за сущих пустяков. Так что, как видишь, не всегда обобщения бывают полезны. Как правило, в любви они только мешают. Иногда обобщения бывают более тонкими и незаметными. Например, если ты уже встречалась с бабником и приобрела довольно негативный опыт, а потом встретила новую любовь, и твой очередной избранник Увы тоже любит поглядывать на сторону, ты автоматически обобщаешь их. Говоришь себе: "Я такой тип мужчин хорошо знаю". Однако в НЛП нет такого понятия, как тип мужчин или тип людей. Всё-таки каждый человек уникален, обладает собственным неповторимым мировоззрением. И тот факт, что твой бывший и нынешний бойфренды оба оказались ветреными и любвиобильными, ещё не делает их одинаковыми. Точно так же, как и двалка алкоголика, обманщика, маменькиных сынка могут очень сильно различаться. Один алкоголик, возможно, воспримет тебя как долгожданный свет в конце тоннеля, ради которого стоит изменить всю свою жизнь, бросить дурные привычки и так далее. А другой будет искать в тебе собутыльника. Третий попытается использовать тебя как спонсора, а четвёртый вообще будет слишком пьян, чтобы заметить тебя. Так что не думай, что все брюнеты, бабники, бизнесмены, безработные одинаковы. Это вредное обобщение, которое только мешает тебе узнать, каков этот человек на самом деле. Ещё один вариант вредного обобщения мысли вроде я несчастна в любви, я неудачница, я всё время страдаю и так далее. В этом случае ты обобщаешь единичный негативный опыт на всю свою судьбу. Но к счастью, такое обобщение легко разрушить. Просто спроси себя: "Я действительно всегда несчастна или всё время страдаю? Неужели я ощущаю мучение каждую секунду каждого дня? Не было ли в моей жизни хотя бы одного дня, часа, мига, когда я была счастлива?" Правило номер 9. В НЛП не нужно диагностировать себя, не нужно ставить себе диагнозы, например, «я неуверенная в себе» или «я не везучая» и так далее. Напротив, необходимо понимать, как ты создаешь то или иное состояние, проблему, эмоцию и что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Это очень важный момент. Как только ты перестаешь выносить себе приговоры, ты становишься свободна и открыта к переменам. Вот тебе наглядный пример. Допустим, девушка никак не может встретить подходящего мужчину и начать с ним счастливые отношения, полные любви и гармонии. Начитавшись умных психологических книжек и статей в глянцевых журналах, она пытается проанализировать ситуацию и приходит к выводу, что в несчастливой личной жизни виновата её неуверенность в себе. Так и наставит себе диагноз: я неуверенная в себе. Ну а дальше начинается долгая и мучительная борьба с собой в попытках обрести эту самую пресловутую уверенность. Однако при таком раскладе это будет непросто. Примерно так же непросто, как язвеннику вылечить хроническую язву желудка. Диагноз – это нечто статичное, перманентное, именно поэтому от него так тяжело избавиться. Наше подсознание воспринимает его как некий приговор, не подлежащий обжалованию. Однако, если превратить статичный диагноз в динамичный процесс, ты сможешь им управлять. Например, вместо того, чтобы думать: "Я неудачница в любви", скажи себе: "Я просто пока решила понеудачничить". И плевать, что это не особо грамотно звучит. А вместо того, чтобы считать себя одиночкой, назови себя той, кто пока выбрал уединение. Такая, казалось бы, мелочь может существенно изменить твою любовную карму. потому что ты осознаешь, что у тебя всегда есть выбор. Но вернемся к той девушке, которая не может построить отношения, потому что не уверена в себе. Ее попытки обрести уверенность, скорее всего, провалятся. Почему? Да просто потому, что на самом деле неуверенных в себе людей не бывает. Бывают люди, которые в некоторых ситуациях ведут себя неуверенно. Но зато в других обстоятельствах они совершенно уверены в себе. Например, ты можешь быть неуверенной в себе на свиданиях, зато на работе или на кухне или на занятиях йогой ты сама уверенность. И что же делать? А ничего, просто перестать искать свою уверенность на курсах личностного роста в Тибете, в книгах, под столом и в прочих странных местах и осознать, что у тебя она уже давным-давно есть. Просто пользуешься ты ею выборочно. Помни, ты всегда можешь перенести свой навык или достоинство из одной сферы жизни в любую другую. Например, если ты везучая в карьере или отлично умеешь быть счастливой в дружеских отношениях, значит, ты можешь применить везучесть и в личной жизни и совершенно точно можешь быть счастливой в любовных отношениях. Одно из величайших заблуждений в мире заключается в том, что мы должны выбирать: семья или работа, деньги или любовь. разум или чувство. Но это стопроцентный миф, потому что счастливый и гармоничный человек легко может иметь всё, что ему нужно. И более того, у гармонично развитой личности все сферы жизни развиты примерно одинаково, и нет таких, в которых совершенно ничего не удаётся. Так что улыбнись, у тебя будет всё. Ты достоин всего, чего хочешь уже сейчас. Ну или в крайнем случае в самом ближайшем будущем. Ну а пока попробуем разобраться с прошлым и скинуть ненужный балласт обид, страданий и старых травм. Любовная карма. Хорошо бы, конечно, оставить прошлое в прошлом. Однако, наверняка ты замечала, что это не так-то просто. Порой наши прошлые буквально преследуют нас, как некий рок. Доводилось ли тебе когда-нибудь замечать, что у всех нас есть что-то вроде любовно-сексуальной кармы? Партнёры могут меняться, а проблемы в отношениях остаются. Это странно и трудно объяснимо, но тем не менее факт. Почти у каждой девушки есть свой типаж мужчин, которых она выбирает. Генетики, маменькины сынки, Дон Жуаны, агрессоры, непризнанные гении и так далее. Даже если ты сумела забыть бывшего изменника и начала встречаться с новым бойфрендом, он вот не задача. Частенько оказывается точной копией предыдущего, а то и на порядок хуже. Почему так получается? Слышала когда-нибудь романтичную теорию о двух половинках, которые ищут друг друга всю жизнь, а когда находят, живут вместе долго и счастливо до конца своих дней. Конечно, эта теория вполне антинаучная. Однако и в ней есть рациональное зерно. Ведь когда ты ищешь любовь, ты неосознанно тянешься к своим двойникам. Помнишь теорию об отзеркаливании из прошлой главы? Нам нравится тот, кто хоть чем-то на нас похож. Итак, ты притягиваешь к себе далеко не всех мужчин. Ты притягиваешь только тех, с кем ты одного поля ягодка, по крайней мере, в каких-то аспектах. Если ты внимательно проанализируешь отношения в знакомых тебе парах, то заметишь, что партнеры как будто бы оказываются зеркальным отражением друг друга. Причём отражение это может быть очень необычным и неожиданным. Например, ты можешь без памяти влюбиться в мужчину, разглядев его талант или поддавшись его обаянию и умению быть душой компании или просто сойдя с ума от его красоты и сексуальности. И тут тебя ждут хорошие новости. Если ты разглядела в мужчине некий талант или достоинство, или яркую индивидуальность, Значит, ты сама тоже обладаешь этой привлекательной чертой. Да-да. По закону зеркала, некоторые также называют его законом притяжения или законом причинно-следственных связей. Мы замечаем в других людях только те черты, которые есть в нас самих. А значит, если ты влюбилась в мужчину, потеряв голову от каких-то его достоинств, значит, у тебя самой они тоже присутствуют. Они могут быть как уже проявившимися В том случае, если ты, например, сама остроумна и умеешь шутить, ты наверняка оценишь это качество и в молодом человеке. Так и не проявленными, то есть скрытыми. Например, ты можешь восхищаться тем, как твой любимый водит машину, играет в бильярд, совершает революцию в области маркетинга и при этом думать: "Ну надо же, какой он умный, сильный, талантливый, я бы так никогда не смогла". Однако это мнение глубоко ошибочно. Раз ты заметила в нём некие способности, значит, потенциально ты тоже ими обладаешь. Просто до сих пор ты не пробовала их развить, а, возможно, даже не знала об их существовании. Ведь большинство наших внутренних ресурсов, талантов, способностей и достоинств хранится в нашем подсознании, как в чулане. И мы можем годами не заглядывать туда и не подозревать, какие сокровища скрыты там под грудами хлама. Итак, Закон притяжения работает следующим образом. Умные притягивают умных, красивые красивых, злые злых, талантливые талантливых и так далее. Другое дело, что те общие достоинства, из-за которых люди объединились и влюбились друг в друга, могут быть не так очевидны на первый взгляд. Но поверь, если гениальный физик-ядерщик потерял голову и женился на гламурной блондинке, Значит, он нашёл в ней нечто близкое и родственное. И скорее всего, гламурная блондинка по-своему тоже очень умна. Или хотя бы потенциально обладает хорошими интеллектуальными задатками. Пусть даже она ничего не понимает в ядерной физике. Однако, наверняка ты знаешь и другую поговорку. Противоположности притягиваются. И она тоже справедлива. А у закона притяжения есть и обратная сторона. Все недостатки, которые ты подмечаешь в других, присущи или потенциально присущи тебе самой. Если ты кого-то обвиняешь в чём-то, значит подсознательно ты винишь в том же саму себя. Помнишь, мы говорили, что живём в многообразном и многовариантном мире. И с одной стороны, это очень удобно, потому что благодаря многообразию вариантов каждый человек может выбрать абсолютно всё, что ему нравится. Любой вариант счастья или несчастья, любую разновидность любви, любой формат отношений и так далее. Многообразие даёт нам неограниченный выбор. Но с другой стороны, иногда многообразие здорово злит, огорчает и раздражает, особенно если тебе вдруг попался вариант, не отвечающий твоим жизненным идеалам. Например, полюбила ты женатого мужчину, и он тебя вроде тоже. А дальше начинается хождение по мукам. жену бросить не может, тебя оставить в покое тоже не хочет. И ты сама разрываешься на части и всё думаешь: "Ну как же он так может, подлец? Ну как же он может меня, любимую женщину мучить этой неопределённостью? Ну разве можно жить с нелюбимой женой?" И так далее. Такие мучения плавно перетекают в обиды, осуждения и неприятие. А между тем девушка-любовница совершенно игнорирует тот факт, что наш мир многовариантен и в нём возможно всё. В том числе и такое неприемлемое по её меркам поведение любимого мужчины. Каждый человек волен поступать так, как считает нужным. Мужчина волен продолжать отношения и с женой, и с любовницей, а жена и любовница вольны либо принять ситуацию и приспособиться к ней, либо прекратить это в любой момент и двинуться дальше на поиски личного счастья. Итак, наша любовная карма связана с осуждением и неприятием. Когда мы кого-то или что-то осуждаем, мы довольно бурно перемалываем эти мысли и эмоции в своей голове. Так очень быстро образуется нежелательная программа. Например, если ты думаешь: "Женатики, проклятые лживые двуличные женатики", то твоё тело будет следовать команде мозга и безошибочно находить их в толпе симпатичных незнакомцев. То же произойдёт и если ты будешь думать: Как же мне надоело встречаться с неудачниками. Не выношу этих лузеров. Что это за мужик, если он даже не может денег заработать? Если в твоей жизни есть нечто, что ты категорически не приемлешь, это нечто будет тебя преследовать как призрак. Так и получается, что проблемы переходят из отношений в отношение. Но к счастью, можно разорвать порочный круг и выправить свою любовную карму. Для этого тебе придётся принять мужчину таким, какой он есть. с его приоритетами, ограничениями, возможностями, недостатками и странностями. Принять не значит смириться. Принять значит вспомнить, что в любой ситуации человек всегда старается действовать оптимальным образом и всегда руководствуется только лучшими побуждениями. Ты удивишься, но даже самые подлые мужчины совершают свои поступки, стараясь сделать как лучше. Многие изменники пошли на сторону только потому, что понятия не имели, как ещё им изменить ситуацию к лучшему. Многие мужья бросили свои семьи, потому что понимали: они в этих семьях несчастны, и будучи несчастными, они никогда не смогут сделать счастливыми ни жён, ни детей. Люди часто совершают глупые, странные, даже подлые поступки, но на тот момент, когда они делают то, что делают, они просто не видят лучшего выхода. Даже воры и преступники пошли на свои преступления не от хорошей жизни и не от желания сделать кому-то плохо, так что для того, чтобы получить мужчину своей мечты, а не очередные грабли, достаточно всего навсего принять бывшего таким, каким он был, и при этом принять себя такой, какая ты есть. Видишь ли, в чём дело? Обвиняя мужчину в чём-то, мы обычно невольно обвиняем в том же и самих себя. Например, женщина, бросившая мужа за его измену, может подсознательно винить в том же и себя. Даже если у неё не было секса с другим, она может чувствовать себя такой же плохой только за то, что думала об этом. Так что прощая и принимая другого человека, обязательно прими и прости саму себя. Ангелина, 27 лет, жаловалась, что постоянно притягивает грубых, хамоватых мужчин. Не понимая, в чём дело, говорила она: "Я сама такая мягкая, воспитанная, терпеливая, Никогда никому слова грубого не скажу. Родители приучили меня держать своё недовольство при себе и никогда не выплёскивать его на других. А вот мои мужчины все как на подбор: вспыльчивые, агрессивные, могут накричать на меня матом за сущую ерунду, а потом вести себя так, словно ничего не произошло, и такие грубости в порядке вещей. На самом деле ничего удивительного или парадоксального здесь нет. Ангелина притягивала грубых мужчин, потому что сама не принимала грубости. Ей казалось, что это совершенно немыслимо и недопустимо. И, разумеется, наш многообразный мир доказывал ей обратное, посылая ей соответствующих партнёров. Когда я рассказала Ангелине про теорию зеркала, она сначала очень возмутилась. Это что значит, раз я притягиваю таких мужчин, значит, я и сама такая? Неправда. Я воспитанная Я не употребляю мата и вообще ничего подобного себе не позволяю. Это и был ключевой момент всей истории. То, что Ангелина не позволяет себе ругательств и грубостей, отнюдь не означает, что ей не хочется ругнуться и выпустить эмоции. Более того, после откровенного разговора Ангелина призналась, что сама частенько ругается, но не вслух, а про себя. И при этом может употреблять столь крепкие и непристойные выражения, Что любого из её бойфрендов хватил бы удар, если бы она хоть раз озвучила вслух свои мысли. Однако даже такая молчаливая ругань заставляет Ангелину стыдиться, чувствовать вину и осуждать себя так же, как она осуждает своих мужчин. Чтобы принять мужчин-грубиянов, Ангелине нужно было принять грубиянку в самой себе. Пусть даже эта грубиянка была никому не видна и отлично замаскирована. Можно сколько угодно пытаться измениться, прилагать неимоверные усилия воли, но это работа в холостую. Куда проще принять себя и дать себе право на определенный недостаток или модель поведения. Вот тогда начнутся настоящие перемены, причем совершенно легкие и естественные. Пришлось объяснить Ангелине, что любая модель поведения может быть полезной и эффективной в определенных обстоятельствах. Даже грубость и бранные слова – Нам нужны в первую очередь для того, чтобы сбрасывать эмоциональное напряжение, выплёскивать негатив. А потому не стоит осуждать ни себя, ни других за грубость, ведь в ней есть свой важный смысл. Другое дело, что любую модель поведения нужно применять с умом. Так, например, Ангелина не могла себе позволить быть грубиянкой с людьми, что вполне разумно. И мы решили, что она может быть грубиянкой со своим старым сломанным пылесосом. В качестве тренировки по принятию грубости Ангелина пару раз в неделю доставала сломанный пылесос и пыталась пылесосить им, а когда у неё не получалось, она высказывала ему всё, что о нём думает, не стесняясь в выражениях. Стоило Ангелине понять, как приятно бывает иногда отвести душу и даже от души поматериться, как ей стало проще принимать мужчин-хамов. А когда она научилась принимать мужчин-хамов, они перестали её преследовать. И сейчас Ангелина съезжается с вполне интеллигентным молодым человеком. Оставляем прошлое в прошлом или как скинуть балласт? Тяжело двигаться вперёд, когда за спиной у тебя тяжкий груз обид, страданий и неразрешённых конфликтов. А потому для того, чтобы легко шагнуть в новую жизнь, полную счастья и любви, нужно освободить место в своём сердце и разуме. Многие люди с удовольствием хранят обиды, Обида это не только бесполезный, но даже вредный груз. Ведь человеку, которого ты не простила, от этого ни жарко, ни холодно, а вот тебе тяжело. Только не говори, что для тебя обида это нечто приятное и воодушевляющее. Скорее наоборот. А раз так, то для кого и зачем ты хранишь обиды? Имей в виду, что обида пожирает энергию. Да-да, на поддержание состояния обиды расходуется очень много сил и эмоций. Эти силы могли бы пойти на что-то более приятное, например, на обретение новой любви. Так что бы ты предпочла? Как ты собираешься расходовать свои внутренние ресурсы? Будешь отдавать драгоценную энергию на то, чтобы не давать зажить старым болячкам, или сознательно переключишь внимание на то, что тебе хочется получить от жизни? Я предлагаю второе. И если ты готова расчистить в сердце место для любви и прочих радостей, Давай прямо сейчас отпустим прошлое. Практическое задание. Составь список обидчиков. Причём в этот список должны войти не только твои явные враги или бывшие бойфренды, но и самые близкие люди. Например, родители, лучшие подруги, любимый мужчина. Ведь те, кого мы особенно сильно любим, порой ранят нас особенно сильно. И даже если сейчас у вас отличные отношения, В подсознании могут жить какие-то неразрешённые конфликты и незарубцевавшиеся раны. Так что выпиши всех людей, с которыми регулярно общаешься. Напротив каждого имени можешь написать свои обвинения и претензии к человеку. При этом не стесняйся в выражениях, выпусти пар. Возможно, ты не осилишь весь список в один заход. Тогда посвяти этому целую неделю. Когда будет свободное время, садись и пополняй список обидчиков. и описание нанесённых тебе обид. Желательно излагать претензии настолько эмоционально, чтобы под конец процесса даже ощущать лёгкую усталость. Это и чувство, когда тебе уже надоедает злиться. После того, как выплеснешь негатив, начнётся самое интересное анализ. На этом этапе тебе нужно будет составить сводную таблицу, состоящую из четырёх столбцов: имя обидчика, в чём его обвиняю, В чем обвиняю себя? Формула прощения. Итак, как видишь, тебе нужно понять, что именно зеркалит тебе тот или иной обидчик, что ты не приемлешь в нем и, соответственно, что ты не приемлешь в себе. В третьей колонке тебе нужно будет расшифровать обиду и понять, за что ты подсознательно осуждала саму себя, какие черты, качества или модели поведения ты до сих пор в себе не принимала. После того, как ты их обнаружишь, ты узнаешь о себе много полезного и интересного. Поработать с обнаружившимися недостатками ты сможешь при помощи модели шестишагового рефрейминга. Смотри первую главу. Ну и наконец, в последнем столбце необходимо закрепить результат, простив обидчика и саму себя. Напиши в четвёртом столбике напротив каждого имени: "Я с радостью прощаю имя" Я принимаю его таким, какой он есть. Я благодарю его за то, что он указал мне на мои недостатки и помог от них освободиться. Я принимаю себя такой, какая я есть. Я прощаю себя за свой негатив и наполняюсь радостью, благодарностью, любовью и принятием. Я прошу прощения у имя за то, что обижалась на него. Повторяя эту формулу прощения снова и снова, Ты забьёшь себе в подсознании отличную программу, программу очищения от негатива. Помни, чем легче ты умеешь прощать, тем выше твоя психологическая гибкость. А чем выше твоя психологическая гибкость, тем проще и быстрее ты можешь получить любое желаемое будущее. Преодоление горя, страдания, прощайте. Вопрос на засыпку. Как ты думаешь, Сколько должна длиться печаль или боль от потери? Сколько нужно девушке, чтобы восстановиться от прошлого тяжёлого разрыва и обрести счастье в новых отношениях? Разные люди и психологи отвечают на этот вопрос по-разному. Шарлотта из "Секса в большом городе" утверждала, что для того, чтобы забыть прошлую любовь, нужно, чтобы прошла половина того времени, которое вы встречались. То есть, если ты встречалась с кем-то год, А потом вы расстались. То тебе потребуется ещё 6 месяцев, чтобы забыть его. Психологи приводят различные теории о том, что после потери или разрыва человек проходит через несколько психологических стадий: отрицание, гнев, торги, депрессия и, наконец, принятие. Однако NLP предлагает совершенно другой подход. Ты можешь стать счастливой и обрести новую любовь. Сразу после предыдущей потери. Тебе нравится такое предложение? Никаких реабилитационных периодов, никаких депрессивных состояний. От разрыва и потери любимого можно отправиться довольно быстро. Всё дело в твоей готовности. Некоторые девушки сознательно тормозят процесс реабилитации. Им кажется, что пока они страдают по бывшему, между ними ещё сохраняется какая-то связь. Разумеется, думать так твоё право. Мы живем в свободной стране, и если тебе хочется продлить свои мучения и переживания, ты вполне свободна, чтобы так поступить. Однако, если ты из тех, кто не любит мучиться, если ты действительно хочешь жить дальше, попробуй НЛП-технику преодоления горя и потерь. Подумай вот о чем. Когда тебя бросают, тебе моментально становится больно, не так ли? Тебе нужно очень мало времени, чтобы ощутить боль. Одна фраза. Между нами всё кончено, за долю секунды может привести тебя в состояние печали. Но раз мы люди способны так быстро переключаться из нормального состояния в состояние горя, значит логично предположить, что мы способны так же быстро делать и обратное, то есть возвращаться из состояния горя в состояние радости. Попробуем осуществить это на практике. Избавление от горя без болезненной потери. Первое. Подумай об ушедшем от тебя мужчине. Второе. Вспомни всё хорошее о ваших отношениях. Прокрути в мыслях лучшие моменты, проживи их снова в своих воспоминаниях. Когда будешь визуализировать события, проживай их от первого лица. Чем сильнее будут чувства и реалистичнее воспоминания, тем лучше. Третье. А теперь посмотри на всё плохое, что было между вами. Однако смотри, это плохое на маленьком старом чёрно-белом телевизоре, который к тому же работает с жуткими помехами. В этих воспоминаниях ты уже видишь себя со стороны, а не от первого лица, как в предыдущем шаге. Четвёртое. Представь себе шкалу времени с делением на прошлое, настоящее и будущее. Помести образы с печальными воспоминаниями в сектор прошлого, который остаётся позади. пятая. А теперь рассмотри свой сектор будущего. Увидь чудесные события, яркие встречи, захватывающие путешествия, которые ждут тебя впереди. Постарайся не просто увидеть, но и прочувствовать их, и ту радость, которая охватит тебя, когда будущее станет настоящим. Ощути желание двигаться вперёд к такому чудесному будущему, которое ты себе нарисовала. Ещё один способ легче преодолеть горе или болезненный разрыв поговорить с собой из будущего. Для этого тебе нужно увидеть себя через 5-10 лет. Как ты будешь выглядеть? Где будешь находиться? Что делать? Словом, увидь себя во всех подробностях такой, какой ты хотела бы стать 5-10 лет спустя. А когда увидишь, начни беседовать сама с собой. Спроси у себя совета: Как ты пережила тот тяжёлый разрыв? Что тебе сейчас сделать, чтобы на душе полегчало? Когда ты встретишь новую любовь, ты поразишься, но ты в будущем наверняка пойдёт на диалог и будет отвечать на любые твои вопросы. И советы, которые ты сама себе дашь из будущего, вероятнее всего, окажутся ценнее советов любого специалиста, потому что никто не знает тебя так, как ты сама. И таким образом ты сможешь обнаружить в себе новые ценные ресурсы. Ты поймёшь, как надо действовать, чтобы стать счастливой в кратчайшие сроки. Тест. Как ты живёшь? Прошлым, настоящим или будущим? Проведём небольшой тест. Представь, как ты завтракала вчера. А теперь представь, как ты будешь завтракать завтра. Теперь сравни два образа. Чем они отличаются? цветом, яркостью, масштабом, положением в пространстве. Для большей наглядности можешь представить, как ты завтракала, когда училась в школе, и как будешь завтракать через год. Обрати внимание, что мы по-разному кодируем прошлое и будущее. Мысли о прошлом у тебя наверняка возникают в одном месте, а мысли о будущем в другом. У меня, например, воспоминания из прошлого слегка смещены влево. А фантазия о будущем вправо. У тебя может быть и другое положение. Одно ясно точно: у каждого человека существует своя временная шкала. Попробуй сейчас представить свою временную шкалу. Какой отрезок на ней занимает прошлое и где оно находится? Видишь ли ты настоящее на этой шкале, и если да, то как? Есть ли на твоей шкале отрезок будущего? Где он находится? И каков он из себя. Наблюдая за своей шкалой времени, ты можешь узнать о себе много интересного. Например, если ты видишь отрезок прошлого очень близко, прямо перед носом, значит, ты по-прежнему живёшь прошлым. А как далеко от тебя находится отрезок будущего и каким ты его видишь: ярким и солнечным или тусклым и серым, близким и доступным или наоборот, далёким и едва различимым. Есть ли на твоей шкале различимое настоящее, и находится ли оно прямо напротив тебя, или твоя точка зрения смещена в сторону будущего? Это очень полезный тест, ведь многие люди не чувствуют вкуса жизни и не живут на полную катушку именно потому, что не ощущают настоящего и не умеют наслаждаться текущим моментом. Они либо застряли в прошлом, Обмусоливая старые переживания или наоборот, ностальгируя по давно минувшему. При этом такие люди автоматически смещают себя на временной линии и отказывают себе в праве на счастливое будущее и радостное настоящее. Бывает и наоборот. Люди живут в вечном предвкушении будущего, как будто сегодня это ещё не жизнь, а черновик. Они проводят годы в ожидании: вот когда я выйду замуж, заработаю миллион, похудею на 20 кг. Вот тогда начнётся настоящая жизнь. А пока это всё так, репетиция. Но на самом деле такой подход неверен. Психологи доказали, да и каждый человек может убедиться в этом на собственном опыте, что настоящее счастье и удовлетворение человек испытывает, когда живёт настоящим моментом. Это не значит, что у тебя не может быть планов на будущее. Напротив, цели это прекрасно. Речь идёт о другом. о том, что каждый миг уникален и неповторим. А потому живи в нём, осознавай себя и получай удовольствие уже от того, что происходит сейчас. Допустим, сейчас ты одинока и пока только ищешь свою любовь. Насладись этим чувством. Ведь так приятно быть в поиске любви: прихорашиваться, наряжаться, придумывать, куда бы пойти. обсуждать процесс знакомств и первых свиданий с подругами и так далее. А может, у тебя сейчас напряжённые отношения с мужем, и ты, купив эту книгу, захотела решить ваши проблемы. Опять-таки, получи удовольствие от текущего момента, как замечательно узнавать и пробовать новое, выходить на более высокий уровень любви и взаимопонимания с партнёром, получая удовольствие от сегодняшнего дня. и начинаешь жить более ярко, насыщенно и интенсивно. Когда ты живёшь настоящим, время обычно пролетает на одном дыхании. Например, счастливые влюблённые, которым хорошо вдвоём, как правило, часов не наблюдают. Или человеку, увлечённый своим занятием, уходит в него с головой и сам не замечает, как бежит время. Это происходит именно от того, что такие люди находятся здесь и сейчас, в своём настоящем. Попробуй И ты увидишь, сколько удовольствий скрывает в себе каждый прожитый миг. Любовь прошла, завяли помидоры. Как разлюбить по собственному желанию? Любовь это чудесно. Но что, если твои чувства не взаимны? Так бывает. И если вы никогда не были вместе, а твоё не взаимное чувство так и осталось на уровне несбывшейся мечты, это ещё полбеды. В конце концов, именно такие романтические, с лёгкой примесью драматизма и истории, обычно заставляют людей развиваться, хорошеть, добиваться успехов, переносить свои переживания в искусство. Но вот когда вы какое-то время встречаетесь или даже живёте вместе, а потом он неожиданно охладевает и уходит, это уже весьма болезненный и неприятный опыт. Ничего созидательного или особо благородного в таких страданиях обычно нет. Впрочем, если он уже разлюбил, а ты ещё никак не можешь избавиться от ставшего не взаимным чувства, самое время применить NLP технику. Да-да, разлюбить можно по собственному желанию. Кстати, некоторые счастливчики владеют этим полезным качеством от природы. Но если ты не можешь похвастаться редкостным даром управления собственными чувствами, Тебе достаточно будет просто проделать упражнение. Отец-основатель и главный гуру NLP Ричард Бэндлер долго наблюдал за людьми, которые сумели самостоятельно разлюбить своих партнёров, и он вывел определённую закономерность. Любовь заканчивается тогда, когда чаша терпения переполняется. Многие люди, описывающие момент своего охлаждения, говорили, что их партнёр совершил нечто такое, что стало последней каплей. Итак, Чувства испаряются, когда терпение лопается. Однако в реальности дожидаться, когда партнер отколет какой-нибудь трюк и переполнить чашу твоего терпения, можно довольно долго. А потому мы можем искусственно создать эту ситуацию, запрограммировав свой мозг на охлаждение. Первое. Думай о мужчине, к которому тебе хотелось бы охладеть. Второе. Прокрутив в голове фильм обо всём хорошем, что было между вами, увидь себя со стороны в этом фильме. А теперь прокрути этот фильм на обратной перемотке с конца в начало. Когда закончишь, зафиксируй картинку и сделай её статичной, маленькой, чёрно-белой. Третье. Теперь, прокрутив в воспоминаниях фильм обо всём плохом, что сделал этот мужчина, Проиграй подробную экранизацию всех его слабостей, оплошностей, прегрешений и подлых поступков по отношению к тебе. Прочувствуй эти неприятные ситуации снова. Вспомни, как ты себя чувствовала тогда. Четвёртое. Прокручивай кино о плохих поступках партнёра до тех пор, пока не устанешь и тебе всё это не надоест. Пятое. Представь себе что-нибудь отвратительное: кучу навоза, таракана, рыбий жир. Оцени качественные характеристики этой картинки. Каков её цвет, яркость, размер, расположение, статичность, подвижность, двухмерность, трёхмерность и так далее. Теперь представь себе мужчину, которого хочешь разлюбить, но при этом придай его образу все те же самые характеристики, которые были у отвратительной картинки. 6. Вообрази своё замечательное будущее, в котором ты свободна от этого мужчины и чувств к нему. Представь себя счастливую и полную радости. Мысленно соединись с образом счастливой тебя. Вот так. Это упражнение поможет тебе избавиться от ненужных чувств и освободиться для новой счастливой и взаимной любви. Итак, когда все тараканы успешно изгнаны из подсознания, а все барьеры и преграды сравнялись с землёй, Самое время забыть о переживаниях прошлого и приступить к активному строительству счастливого будущего.